Глава 5. Сомнение Иосифа. Повеление Кесаря Августа о переписи населения. Путешествие Иосифа и Марии на родину прародителей, землю Давида, Вифлием Иосифа не было дома. Он уже 6 месяцев находился на отхожих плотницких работах. Когда же вернулся, и увидел Марию беременную, то ударил себя по лицу и упал ниц, и плакал, горько говоря, «Как теперь буду я обращаться к Господу Богу моему? Как буду молиться о девице этой, ибо я привел ее из храма девою и не сумел соблюсти? Кто обманул меня?» Что причинил зло Дому моему И опорочил Деву? Не случилось ли со мною То же, что с Адамом? Как тогда, когда Адам Словословил Господа, Явился змей И увидел Еву одну И обольстил ее? Так произошло И со мною. И встал Иосиф И позвал Марию И сказал, ты Бывшая на попечении Божьем Что же ты сделала И забыла Господа Бога своего Зачем осквернила душу свою Ты, которая выросла в Святая святых И пищу принимала от ангела Она заплакала горько И сказала Чистая «И не знаю мужа». «Откуда же плод в чреве твоем?» Она ответила, «Жив Господь Бог мой, Не знаю я откуда». Иосиф испугался и успокоен был ею И стал думать, как поступить с ней. «Если я утаю грех», то стану нарушителем закона, а если расскажу о нем сынам Израиля, то придам невинную кровь на смерть. Что же мне делать с нею? Отпущу ее в тайне из дома». И наступила ночь. И ангел Господень явился ему во сне и сказал Не бойся за деву, ибо то, что в ней, от Духа Святого. Родит она сына, и ты назовешь его Иисусом. Ибо он спасет народ свой от наказания за грехи. И проснулся Иосиф и прославил Бога Израиля, пославшего ему благодать, и оставил ее, Марию. Однажды пришел к нему книжник Анна и спросил, почему ты не был на собрании? Я устал с дороги и хотел... «Отдохнуть первый день», — ответил Иосиф. Анна повернулся и увидел беременную Марию. И побежал к первосвященнику. «Иосиф, которого ты почитаешь праведным, поступил против закона». «Что же случилось?» «Деву, которую он взял из храма Господня, он опорочил, нарушил брак и не сказал об этом сынам Израиля!» Первосвященник спросил, «Так сделал Иосиф, отправь слуг и узнай, что она беременна!» — отвечал Анна. И отправили слуг, и они увидели ее, как он говорил, и привели ее с Иосифом в суд. И сказал первосвященник, «Мария, что же ты совершила? Зачем опорочила душу свою и забыла о Господе Боге своем? Жившая в святая святых, пищу принимавшая от ангела, слушавшая пение из уст его» радовавшаяся перед ним, «Зачем ты сделала это?» Она же, горько плача, сказала, «Жив Господь Бог мой, я чиста перед ним и не знаю мужа». Тогда сказал первосвященник Иосифу, «Зачем ты это содеял?» «Жив Господь Бог мой! Я чист перед ней!» — ответил Иосиф. «Не свидетельствуй ложно, но говори правду. Ты нарушил брак и не сообщил сынам Израиля, и не склонил головы своей перед рукой Господа, чтобы он благословил потомство твое». Иосиф же молчал. Тогда сказал первосвященник, «Отдай деву, которую ты взял из храма Господня». Иосиф заплакал, а первосвященник продолжал, «Дам вам напиться водой обличения перед Господом, и Бог явит грехи ваши». Перед вашими глазами И, взяв воду, напоил Иосифа И отправил его на гору И вернулся Иосиф, невредим Напоил также и Марию И тоже отправил на гору И она вернулась невредима И тогда народ удивился, что не обнаружилось в них греха А первосвященник сказал «Если Господь Бог не явил ваш грех, то я не буду судить вас». И отпустил их. Иосиф взял Марию и пошел домой, восхваляя Господа и радуясь. Он принял ее снова сердцем, с полной любовью, как свою обрученную, и с глубоким почтением, как деву, принадлежащую Богу, с благоговейным страхом, как Матерь Божию и с безусловной готовностью служить Ей, как Госпоже Своей и Владычице всего мира. Испытанное ими, несомненно, имело благой и великий духовный плод. Пресвятая Дева соделалась в глазах Иосифа из обручницы в благословенную «Матерь Бога Слова». Она и сама это понимала. Такая великая слава для обоих была и опасна, опасна для смирения их. Вот поэтому премудрость Божия и сочла за нужное подвергнуть испытанию их веру и мужество. С этого времени мирно потекли дни для Пресвятой Девы, пока не приблизился час исхода ее благодатного чревоношения. Во второй главе Евангелия от Луки написано так. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.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 записаться с Марию, обрученную ему женой, которая была беременна. Императорское повеление о всенародной переписи в Римской империи было вызвано политическими и финансовыми расчетами. Но удивительно то, что это как раз и способствовало рождению спасителей в Вифлееме, чтобы сбылись древние пророчества.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 и которого происхождение изначало «одней вечных». Это пророчество пророка Михея, жившего в 8 веке до Рождества Христова. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам. Всякое колено, племя и род имели свои определенные города и праотеческие места. Поэтому повеление Кесаря привело в движение всю Иудею «Идяху все написатися кожду во свой град». Поэтому и благодатная Мария, происходившая тоже из рода Давидова, несмотря на последние дни чревоношения, должна была оставить мирный кровь и идти в свой родовой Вифлеем, чтобы внести и свое имя в списки подданных кесаря. Более трех суток требовалось для путешествия из Назарета в Вифлеем, а в положении Марии время увеличивалось. Из Иерусалима дорога поднималась к Вифлеему сначала через Рафаимскую равнину, поросшую теревинфовыми деревьями, а дальше виднелись высоты, то есть горы, в которых некогда обитал пророк Илья. Отсюда, с высокой горы, виден был уже и Вифлием, расстилающийся по горному хребту, склоняющемуся к югу в долину. При подходе к Вифлеему благодатная Мария утомилась. Предание говорит, что Приблагословенная сошла со сляти, на которого садилась лишь в крайней усталости, и, увидев в стороне от дороги большой камень, возлегла на него и опочила. Путешествующие в прошлом веке говорили, что камень этот сохранился, лежит на распутье, и жители Палестины охраняют его как предмет, связанный со священным преданием. Когда святая чита достигла города, Настало для Марии время родить. Иосиф тщательно искал в городе удобное помещение, И не мог найти никакого. Город был мал. А людей на перепись явилось так много, что все дома были переполнены. Иосиф обошел все общественные гостиницы, но и там, не бе им место в обители. Оставалось одно — искать какой-либо приют в городских окрестностях. Невдалеке от ворот Вифлеемских, к востоку от города, близ источника Давидова находилась пещера в каменистой горе. В эту пещеру во время бури загоняли скот, а в часы зноя и непогоды прятались тут и сами пастухи. В стене пещеры было иссечено углубление, служившее вместо ясли для скота. Святая Дева и Иосиф вынуждены были воспользоваться этим кровом, чтобы иметь хоть какую-то защиту от зимнего холода и себе, и ожидаемому младенцу».